глава тридцать гайдуки разбойники или борцы с османским игом весной в день святого георгия они уходили в леса а осенью на димитрии в день возвращались в тысяча триста девяносто шестом году болгария становится частью османской империи и остается в рабстве вплоть до тысяча восемьсот семьдесят восьмого года В течение этих долгих 482 лет народ не мог покорно безмолвствовать, поэтому то тут, то там возникали локальные вооруженные отряды. Их члены назывались гайдуками. И тут возникает вопрос, который по сей день разделяет болгарское общественное мнение. Кем все-таки были гайдуки? Народными защитниками или просто разбойниками, пусть и воевавшими против турок? Как правило, гайдуками становились молодые, сильные и непокорные мужчины. Весной, в день святого Георгия, они уходили в леса, чтобы нападать на торговые караваны и убивать турок. Однако порой жертвами налетов становились и богатые болгары. Гайдуки присваивали добытое себе, и среди них действительно встречались и обыкновенные разбойники, которые убивали без разбора и мусульман, и христиан. Таким важна была только добыча. Но были те, кто вставал на защиту порабощенных болгар, мыстили за пострадавших, поддерживали бедных, давали деньги на строительство и ремонт церквей и школ. Это, в ответ, обеспечивало им симпатию и помощь со стороны населения. Такая неоднозначность гайдуков и породила непрекращающиеся споры вокруг самого слова «гайдук» и людей, которых так называли весну и лето они проводили в лесах, а осенью возвращались обратно в свои деревни. Происходило это на Димитриев день, когда падали листья в лесу. В случае преследования турецкими властями они переплывали Дунай и проводили зиму в приграничных румынских селах. Какова была численность гайдуков? Точной статистики нет даже в турецких военных архивах. Отсутствие информации только увеличивает слухи вокруг этого движения сопротивления и создает простор для народного творчества. О примерном же числе гайдуков можно судить по косвенным данным. Так, в 1862 году в Белграде сербское и русское правительства начали формировать военные отряды для освобождения Болгарии. Тогда Всего за несколько дней 2800 человек из Болгарии записались в первый болгарский легион Раковского. Все они отличались превосходной военной выучкой. Сербские и российские власти не могли понять, откуда берется такое количество отлично подготовленных бойцов, ведь султан запрещал мужчинам-христианам служить в османской армии. Еще более массово добровольцы из Болгарии пребывали в румынский город Плоешни в 1877 году. Там офицеры из Петербурга решили подготовить небольшой отряд, несколько сот болгарских ополченцев в составе российской армии для предстоящей войны с Турцией. Всего за три дня пришли 7444 болгарина, готовых к бою и наплыв желающих был так велик, что набор продолжался еще два-три месяца. Русские офицеры удивлялись, как ловко болгары владели оружием. Во время учебных стрельб добровольцы демонстрировали отличную меткость. Выяснилось, что это были в основном гайдуки, бойцы, обученные регулярной практикой ведения партизанской войны. В ходе нее они изучили все тонкости владения оружием. А поначалу прибывших в плаэште болгар приняли за сборище неуправляемых селян. И на то были причины. Многие из них были в прошлом разбойниками и ночами нападали на румынские деревни в округе, отбирая у населения ракию, сало и кур. После еженочных пиршеств, к ужасу русских фельдфебелей, они отказывались идти на занятия по строевой подготовке. Но в то же время гайдуки с готовностью участвовали в боевых стрельбах, где попадали в мишень в восьми из десяти попыток, стреляя поэтому из древних «музейных» в кавычках ружей. Только по причине отсутствия в их рядах дисциплины их поначалу сочли небоеспособными. Болгары пришли драться насмерть с турками, которые столетиями их унижали. Так или иначе, Русская армия вместе с «небоеспособным» в кавычках ополчением вступила в Болгарию и отряд под командованием генерал Гурка, в который входили и ополченцы, вел ожесточенные бои на окраине Старозагоры, где болгары блестяще проявили себя. Соотношение сил было неравным – шестнадцать тысяч турок против 3,5 тысяч болгар и русских. Разъяренный Сулейман-паша бросил против них все свои силы, но ополченцы бились и умело, стреляли как снайперы, не выстрела мимо. Понеся огромные потери, турки спаслись паническим бегством. В боях на Шипке соотношение сил было еще больше. пять тысяч турецких аскеров против шести тысяч ополченцев и русских. Генерал Столетов опасался, что болгарские ополченцы разбегутся, увидев внушительное преимущество турок, Но они, не моргнув глазом, выстояли в затяжной схватке с 11 по 13 августа. Небоеспособные, в кавычках, сражались насмерть. Когда заканчивались патроны, они бросали в турок все, что было под руками, камни, бревна, даже тела погибших. И добились победы. Что же превратило разнородную массу недисциплинированных болгар в мощный военный кулак? По-моему, два фактора. Во-первых, отличная военная подготовка гайдуков, наработанная в партизанских действиях за долгие годы. А во-вторых, мотивация. Турецкий солдат был обучен, но не мотивирован. Болгары же пришли, чтобы драться насмерть с турками, которые столетиями унижали болгар, их предков, матерей, сестер, детей. И все же, сколько гайдуков было среди ополченцев. Неужели в Болгарии число «разбойников» в кавычках доходило до семи-восьми тысяч? Такова была общая численность ополчения. Этого мы, увы, не знаем и вряд ли когда узнаем. Никто ведь не вел подсчет болгар, которые уходили в Гайдуки, в леса, с оружием. Почему у всех воевод-гайдуков имя Вылчан? Изучая тему движения гайдуков, ученые сталкиваются с необъяснимым фактом. В период с 15 по 19 век практически в любом болгарском регионе ходили легенды о вылчане воеводе. Имя вылчан – волчонок – носит не так много болгар. Почему же воеводы в отрядах разных регионов звались вылчанами? Так, например, в начале 19 века только в районе Странджи было несколько воевод с этим именем. Один повел отряд в район Малкотырного и построил мост через реку Резовая. он и сейчас называется Вылчинов мост. Второй Вылчин был морским гайдуком, и невысокая вершина в устье реки Рапотамо до сих пор называется Вылчиново кале. С нее гайдуки его отряда наблюдали за морем и, как только замечали одинокое торговое судно, нападали на него на быстрых лодках. Уникальность этого вылчена в том, что он был единственным гайдуком, разбойничавшим в море. Согласно легенде, этот пират спрятал семь казанов золотыми монетами у Зайтинбуру, то есть у нынешнего Масляного мыса в устье реки рапотаму Золото не найдено, но есть народная песня. "Вылчен на корабле плыл и туркам мстил». На крайней деревне Копривец тоже, по слухам, есть тайник, где тот же вылчен Воевода опять же спрятал кучу золота. Где он только его брал? В этом месте, кстати, были произведены самые масштабные раскопки в новейшей истории, но о найденном кладе ничего не сообщалось. Третий вылчен Воевода обитал в районе бургасского села Звездец. В апреле 1829 года он неожиданно объявился на борту русского флагманского корабля «Париж», стоявшего в Созополе. Лесной разбойник салютовал адмиралу Алексею Грейгу и заверил того, что готов примкнуть к русскому флоту вместе с несколькими сотнями бойцов. Четвертый воевода Вилчен из Странджанского села Факея даже основал деревню Гайдуков в Бургаском заливе россенец. Пятый вылчин воевода боролся против турецких властей в районе Восточной Фракии в XVIII веке. Был он родом из Лозенграда и водил дружину в горы Странджа, Старопланина, болгарское название Балкан, Витоша. Отряд этого вылчина создавал угрозу в основном на пути константинополь селистра по которому следовали торговые караваны османских купцов. Гайдуки — часто спускались к ближайшему к Константинополю городу Чорлу и нападали на конвои османской казны. Вылчин известен в легендах тем, что защищал бедноту, причем и болгар, и турок. Часть награбленных денег он раздавал нуждающимся, другую держал в тайниках для закупок оружия и, как утверждается, подготовки народного восстания. Вылчин воевода из восточной Фракии был не только смелый умён. умен, но и знаменит красотой, то ли из-за красоты, то ли из-за храбрости, его образ нашел отражение в фольклорном творчестве. Народные песни в сборнике братьев Меладиновых воспевают его мужские качества, смелость и подвиги. Петко Рачев Славейков пишет, что вылченного воевода был схвачен сипахами турецким войском, а Халадолу и его дальнейшая судьба неизвестна шестой вылчен воевода из района Троян. Местность Станчо-Полугар в Троянских Балканах, известное место укладоискателей. Считается, что тут, в легендарной пещере Маара, находится главное хранилище сокровищ гайдуков этого вылченного воеводы, но, видимо, потому на тайник и наложено проклятие. Например, в двадцатые годы прошлого века пошла французская экспедиция искать его в тоннелях под святилищем Беленташ на окраине Осенновграда, да и пропала. А в 70-е годы уже коммунисты снарядили экспедицию на поиски сокровища гайдуков. Прочесали металлоискателями лес около болота Аркутина у Сазополя и расспросили местных жителей, где еще поискать. Те указали, но, как вы понимаете, экспедиция пропала так же, как и французы. Правда, это или вымысел, но интерес к сокровищам воевода не иссяк и по сей день. Свой отряд во главе с очередным, кажется, уже седьмым вылчаном был и в районе Видино. Кроме того, свои вылчаны были и около Великотырного, и около Ловича. То есть исключено, чтобы речь шла об одном и том же человеке, который ходил бы со своими гайдуками по всей Болгарии. Как правило, гайдуки обитали в окрестностях родного села. Недалее пятнадцати-двадцати пяти километров от него. Время от времени они приходили домой, пожить, поесть. Одними грабежами сыт не будешь. Хочется ведь и семейного тепла. Сохранившиеся турецкие документы о захваченных и преданных суду воеводах приоткрывают завесу тайны над именем Вылчин. Из них мы узнаем, что Вылчины на самом деле звались Пенко, Иванча. «Гургур» -гур и так далее, а «Вылчин» — их боевая кличка на время партизанско-разбойничьей жизни. Почему именно «Вылчин»? Может, потому что волк был тотемным животным болгар в языческую эпоху? Воеводы выбирали имя «Вылчин», чтобы оно их оберегало, ведь языческие верования обладают большой силой. Или имя «Вылчин» было выбрано воеводами потому, что прозвище «Гайдука» должно звучать «Угрожающе», Вызывать уважение и какие-то ассоциации с сильным животным, волком. А какие ассоциации могут вызывать имена пенко или гургур? -гур? То ли дело «вылчан».